семьдесят один Марк посмотрел на террасу и увидел свое отражение в окне, за которым танцевали снежинки. Для знающих людей это было очевидно: желтоватые белки, усталость, усиливающиеся головные боли и ломота в теле, зуд – все признаки цирроза. Бенни перед ним пытался подтянуться за стул. Твоя печень ни к черту, прохрипел он. Не в таком плохом состоянии, как у твоего сына. «У него с рождения нет желчных протоков. У тебя осталось чуть больше времени на то же не так много, Марк, ты понимаешь?» Нет, он не понимал. Его мозг регистрировал все факты, но отказывался их осознавать. «Ты хочешь пожертвовать собой?» — растерянно спросил он. «У нас нет другого выхода». Бенни сумел сесть на стул и, выбившись из сил, ухватился за его спинку. «Поражения печени вашего ребенка были выявлены задолго до аварии». «На УЗИ во время рутинного обследования в клинике Занора. торопливо объяснял он. Константин был в шоке. «Он ничего не сказал ни тебе, ни Сандре. Вы должны были узнать об этом, когда он найдёт подходящего донора». «Тебе?» — Бонни кивнул. Сначала он проверил официальные базы данных и внёс ребёнка в лист ожидания. «Но какова вероятность, что какой-то младенец умрёт? Ребёнок с совместимой группой крови?» «Ноль». Поэтому Константин проверил всех родственников, которые могли стать донорами. марк кивнул хотя внутри все этому противилось его мозг начал постепенно делать правильные выводы вот почему константин уговорил его на обследование тогда за три недели до аварии его усталость тошнота и боли в суставах константин все таки нашел причину этих симптомов но скрыл от него от нашего отца тебя досталась больная печень а ты передал заболевание своему ребенку марк я единственный родственник которого болезнь обошла стороной Бенни засмеялся. «Какая ирония судьбы, что цепочка разорвалась именно на мне, а?» Пока его брат продолжал почти заговорщическим тоном, Марк вспомнил таинственные слова медсестры Бенни, Лианы Шмидт, которые сейчас тоже обрели смысл. «Поведение Бенни изменилось после МРТ. Обычно мы просвечиваем мозг, чтобы обнаружить аномалии, но Бенни сделали только МРТ брюшного отдела. Я достала снимки. он абсолютно здоров». «Ты хочешь умереть ради меня?» — спросил Марк, и даже вопрос прозвучал немыслимо. Оттолкнувшись, Бенни поднялся со стула. «Ради тебя и ребёнка. Это план. Константин посвятил вас в него в день аварии во время вашей встречи на Вилле. О чём я должен был забыть?» «Неужели не подходит ни один другой донор?» — беспомощно спросил Марк. «Нет», — Бенни грустно посмотрел на него. Нелегально, не ни на чёрном рынке. Я пытался». «Вот для чего тебе понадобились деньги», — пронеслось в голове у Марка. «90 тысяч евро». Бенни занял деньги у Валки, чтобы купить нелегальный донорский орган, чтобы спасти Марка и его ребёнка. Но ничего не получилось. «Марк, посмотри на меня». Бенни ритмично ударил себя кулаком в живот. «У меня здоровая печень и, в отличие от Сандры, подходящая группа крови. Такое быстро не найти. Ты понимаешь, что это значит?» Он кивнул. Его брат был идеальным донором, поэтому тот резко изменил свой образ жизни, начал заниматься спортом и правильно питаться. Всё ради подготовки к предстоящей операции. И поэтому Валка отпустил его. Видимо, Бенни посвятил его в последнюю секунду, после того, как Эдди вытащил его из машины и избил в саду виллы Константина. Валка знал, что Бенни всё равно умрёт, и лишь поэтому отказался от экзекуции. Зачем марать руки, если с жертвой так будет покончено? «Сандра любит тебя», — тихо сказал Бенни. «Константин тоже. Они сделали это, чтобы не потерять всё сразу. Тебя и ребёнка. Так что, пожалуйста, верни мне сейчас пистолет», — добавил он почти умоляющим голосом. «Позволь мне довести всё до конца». Марк сделал шаг назад. Хотя воспоминания о последней встрече на Вилле Константина перед аварией вернулись к нему не полностью, он теперь точно знал, почему они ссорились в машине. но ты ведь понимаешь, что у нас нет другого выхода». Сандра в отчаянии согласилась на убийственный план, который должен был спасти её ребёнка и мужа. Марк был против, протестовал на обратном пути, и не случись аварии, наверняка предотвратил бы самоубийство брата во второй раз. «Почему вы всё так усложнили?» — в отчаянии спросил он. «Как Сандра уже сказала, всё вышло из-под контроля. Константин хотел поддерживать твою амнезию, чтобы ты не мог помешать моей смерти». Вместе с тем он должен был подготовить тебя к операции, и поэтому тебе нужно было так часто ходить на перевязку. Но почему он просто не накачал меня наркотиками или не похитил? Константин?» Бен не выпрямился. «Возможно, твой тесть действует бесцеремонно, но он не преступник. Наоборот, он хотел спасти тебя, и вначале думал, что сумеет сделать это с помощью одной лжи. Поэтому он запер тебя в эмоциональной тюрьме, из которой гораздо труднее освободиться, чем из физического плена. Понимаешь?» «К тому же он не мог сделать так, чтобы ты просто исчез. Сначала ты должен был отказаться от своего заявления перед следственной комиссией, иначе меня никогда не выпустили бы из психушки». <кười> <кười> Бонни закашлялся. «Конечно, он перестарался, а когда вдруг появилась Эмма, начался настоящий хаос. Сбежавшей сумасшедшей не было в сценарии, на неё никто не рассчитывал, как и на то, что ты обратишься за помощью именно ко мне. Проклятие, Марк!» Я хотел воспользоваться последними часами перед смертью, чтобы попрощаться со всеми. Но вдруг появился ты, Валка, и эта параноичка». Его голос охрип. «В какой-то момент Сандра передумала и попросила Константина прервать всё и рассказать тебе. Но он уже не мог действовать рационально. В конце оба были движимы лишь паникой и страхом». Бенни сглотнул. «Страхом за тебя и за ребёнка. Ты понимаешь, наконец?» «Да, к сожалению». Они нанесли ему психологическую травму, но не хотели убивать. Всё было ради его защиты. Он должен был забыть, чтобы жить. «Сейчас?» — спросил Марк на исходе своих физических и душевных сил. «Как всё должно пройти сейчас?»